Глава пятьдесят седьмая. Они поднимаются на лифте. Марина продолжает контролировать ситуацию. Ласково гладит меня по спине. Я дрожу от крупного озноба. Дверь распахивается. Высокая фигура Давида с ребенком на руках расплывается в подступивших слезах. «Мама!» – радостный детский голосок. Ослепительная волна счастья, когда, наконец, обнимаю сына. «Я так тебя люблю!» Всхлипываю, сжимая Сашу в объятиях. «Я скучал, мама. Очень. Не уеду. Не хочу больше гулять без тебя. И я не хочу, родной. Никогда больше». Прижимаю к себе сына, зацеловываю, ощупываю с ног до головы, вдыхаю его любимый запах снова и снова. Марина общается с мужем, с Давидом. Слышу их голоса, но мне сейчас не до чего больше. Мы с Сашей идем в его комнату. Он такой радостный, сразу к игрушкам бросается. Присаживаюсь в кресло-качалку. Голова немного кружится. Смотрю на него сквозь пелену слез. — Не уходи! — просит сын, поглядывая на меня, отвлекаясь от любимых машинок. — Не уйду! — выдыхаю тихо. — Ни за что, любимый! В какой-то момент засыпаю в кресле. Мне снится, что идем с Сашей по берегу моря. Ноги омывает прохладная вода. — Есения! Тихий шепот заставляет дернуться и открыть глаза. Надо мной стоит Марина. «Где Саша?» Оглядываюсь, комната пуста. Простреливает ужас, что все приснилось. «Он на кухне с мужчинами. Ужинает. Тебе тоже надо поесть». Торопливо встаю, бегу на кухню. Мне нужно убедиться, что это не сон, что все действительно хорошо, мы снова вместе. Даже щипаю себя за руку, прикусываю нижнюю губу от боли. Саша сидит в своем стульчике, кушает суп. Давид помогает ему, но сын старается сам, пусть и неумело, зачерпывать ложкой. Простите, я уснула. Ничего страшного, теперь тебе надо поесть. Давид с тревогой оглядывает меня. Хорошо. Марин, спасибо, что накормила всех. Я ужасная хозяйка. Не говори ерунды, милая. Мне это в радость. Теплая семейная атмосфера. Разговоры о планах, о детях. Таир и Марина собираются возвращаться в Сочи. Очень хотят, чтобы и мы вскоре снова к ним приехали. После сидим в гостиной, смотрим комедию, даже смеемся. Такое ощущение, что для меня эта эмоция в новинку. Странно снова учиться чувствовать беззаботность. Веру в хорошее. Спасибо вам огромное. Обнимаю Марину, когда расходимся по комнатам. Саша уснул на коленях Давида. Отнесу его в детскую. спрашивает шепотом может быть сегодня он поспит с нами смотрю умоляюще не могу расставаться с сыном ни на секунду пока не готова понимаю что придется учиться этому не все сразу на следующий день провожаем таира и марину безумно благодарна им за поддержку спокойствие и рассудительность марины невозможно переоценить она понимала меня как никто другой ведь тоже переживала в жизни предательство близких Несмотря ни на что, осталась доброй, открытой. За эти дни мы с ней стали по-настоящему близкими подругами. Расставаться очень грустно. Хотя наш прощальный завтрак проходит в дружеской, беззаботной атмосфере. Обсуждаем планы на будущее, наш новый приезд в Сочи. «Вам обязательно нужен отдых, сменить обстановку. Даже не спорьте», – уверяет Марина. «Дети уже соскучились по Саше, все время о нем спрашивают». Спасибо, обязательно приедем. Крепко обнимаемся. Увы, расставание никак не отстрочить. Билеты уже куплены, все рассчитано по времени. Тепло прощаемся. Давид везет брата с женой в аэропорт. Убираюсь на кухне, навожу порядок в доме. Потом отправляемся с Сашей на прогулку. Созвонившись с Галиной Анатольевной, договариваюсь, что она приступит к работе через неделю. Нам все равно нужна няня. но хотя бы неделю я хочу быть все время рядом с сыном. Внимательно наблюдаю за Сашей. Осторожно, ненавязчиво расспрашиваю о днях, проведенных с Кристиной. Похоже, малыш толком ничего не понял. Но очень расстраивался, что меня не было рядом в путешествии. Несколько раз спросил меня, почему я так долго не приезжала. Каждый раз я терялась, не могла ответить. Снова накатывал ступор, Воспоминания об ужасных днях без сына. Кристину взяли, когда она купила билет на следующий поезд. Собралась вернуться на север. Непонятно, что она собиралась там делать. Ни друзей, ни родных. Денег при ней тоже было немного. Когда подошла полиция, она не сопротивлялась. Словно ждала этого. Возможно, успела пожалеть о том, что натворила. В парке встречаем Олю и Никиту. Саша очень рад увидеть друга. Мальчишки сразу бегут играть на детскую площадку. «Так рада, что все хорошо разрешилось, Есения!» – обнимает меня Оля. «Спасибо, я тоже счастлива, что все позади». «Я тебе не звонила, не хотела тревожить своими вопросами, помочь ведь ничем не могла». На самом деле, каждый день Оля присылала короткие сообщения. Только я не могла ей ничего ответить, не до того мне было. «Извини, что не отвечала». Ну что ты, я ведь понимаю, каково тебе пришлось. Хорошо, что все позади. Саша выглядит как обычно. Главное, чтобы это происшествие не отразилось на его психике. Я осторожно расспрашиваю его. Вроде бы он ничего не понял, не испугался. Для него это было странным, не очень приятным приключением. Все равно я бы на вашем месте обязательно нашла для него психолога. Пусть специалист убедится, что нет последствий. Ты права. Тебе тоже не помешает обратиться к специалисту, Есения. Ты так сильно похудела, смотреть больно. Извини за откровенность, я из лучших побуждений. Уверена, это не помешает. Да, конечно, я так и собираюсь поступить, киваю. Понимаю, что Ольга права. Советуюсь с Давидом, и оказывается, что он думал о том же. Только не знал, как мне сказать, не хотел обидеть. Для меня последствий действительно много. Бессонница, давление, невозможность отойти от сына даже ненадолго. Это уже похоже на паранойю. Как только оказываюсь даже просто в другой комнате, начинаю паниковать. Мне необходимо срочно увидеть сына, убедиться, что он не исчез. Я безумно рада, что на Сашу никак не повлияла ситуация с Крис. Но мне самой придется очень долго восстанавливать нервную систему. Давид находит очень хорошего специалиста для меня. Уже после первого сеанса чувствую облегчение, обретаю хрупкую уверенность. Поэтому вечером озвучиваю просьбу, которая меня уже который день гложет. Я хочу поговорить с Кристиной. Это возможно? Ведь арестантов навещают, так? Зачем тебе это, Есения? Хмурится Давид. Какие вопросы ты хочешь ей задать? Ты ведь только начала восстанавливаться после всего, что она нам устроила. Она не скажет тебе ничего хорошего. Это не важно. Я и не жду ничего. Лишь хочу поставить точку в наших отношениях. Мне нужно увидеть ее. Иначе я буду разговаривать сама с собой, мысленно произносить речи, которые предназначаются только ей. Хочу высказаться и забыть о ней навсегда. — Хорошо, — вздыхает Давид. — По крайней мере, ты не пытаешься снова ее спасать. — После того, что она устроила, я никогда не прощу ее. Думаю, я смогу договориться о встрече. Спасибо. Не благодари за это. Я благодарна, что ты понимаешь меня. Сообщу, когда будет дата. Отвезу тебя туда. Давид никогда не нарушает свои обещания. Вот я стою напротив женщины, которая долгое время была для меня семьей. Мы делили радости и горести, помогали друг другу, поддерживали. Я считала ее сестрой. Она любила меня и моего сына. Очень много сделала для нас. Одна я бы не справилась, не выстояла, Это очень сложно, с ребенком на руках тем более. Так что же с ней случилось? В какой момент ее психика дала сбой, и Крис превратилась в невменяемое чудовище? Хотя даже сейчас мне есть за что поблагодарить ее. Крис не причинила вред моему сыну. Он даже не понял, что она собиралась сделать. Хотя бы на это хватило разума. Крис не причинила боль Саши, но мое сердце проткнуло насквозь. «Зачем ты пришла?» Бывшая подруга нехотя поворачивает голову в мою сторону. Под глазом синяк, волосы сальные и грязные. «Позлорадствовать, да?» «Нет, поблагодарить для начала». «Чего? И это меня тут сумасшедшей считают? И за что же благодарность?» «Спасибо, что не причинила вреда Саше». «Ты блаженная, что ли, Есения? Ты серьезно, да? Это смешно». «Нет, это очень грустно и больно». Именно этого я и добивалась, чтобы ты узнала, что такое боль, когда у тебя крадут сына. Саша, мой сын, ты отняла его у меня. Смотрю на искаженное злобой лицо Кристины и вдруг понимаю, что она действительно в это верит. Неужели она давно носит в голове такие мысли? Может, даже с того момента, когда потеряла своего ребенка? Как я могла не заметить, за что поплатилась жестоко? Саша, мой ребенок! «Наш с Давидом», – произношу спокойно. «Не было никакого Давида. Ты ненавидела его, бегала от него. Это я была рядом, когда ты не знала, что делать, как жить. Была полностью разбитой, запуганной девчонкой. Мы помогали друг другу, Крис, обоюдно. Я тоже много сделала для тебя. Мне очень жаль, что все вот так заканчивается. Ничего не закончилось, и я буду бороться за сына». «Что ты несешь?» У тебя нет денег на адвоката, чтобы вытащил отсюда. Думаешь, я тебе помогу? После того, что ты устроила? Я чуть с ума не сошла от тревоги за Сашу. Если ты больна психически, суд это установит. Направит на лечение. Если ты здорова... Я не знаю. Ты должна ответить за свой поступок. Я больше не могу спасать тебя. Прости. Все перепробовала. Ты уже давно меня бросила. Я совершила ошибку, отказавшись уехать из этого города, как ты предлагала в самом начале, когда своего Давида увидела. Помнишь, какой испуганной ты была? Я была убеждена, что ты никогда его не простишь. Но стоило ему стать чуть мягче, обходительнее, как ты все забыла. Все простила. Кто еще из нас сумасшедшая? Большой вопрос. Поверить не могла, когда ты стала с ним сближаться». Я благодарна, что ты не поддержала меня тогда. Я была в панике, да. Появление Давида было слишком неожиданным. Улыбаюсь грустно. В то время я думала, что ты за меня, что ради меня и Саши отговорила от глупого решения. Но ты все делала только из собственных соображений. Хотела, чтобы я была одинока, чтобы Саша рос без отца. У нас все было отлично, пока не появился Байратов. Нет, не отлично. потому что ты всегда была лгуньей. Думай, как хочешь, мне уже все равно. Для себя точно знаю, что до момента, как ты увезла Сашу, я была за тебя. Сейчас мы чужие друг другу люди. Уже никогда не будет, как прежде. И все же я не могла полностью выкинуть из своей жизни человека, который долгое время был единственным моим родственником. Продолжала следить за судьбой Кристины, общалась со следователем, строгой грубоватой женщиной, которая поначалу отшивала меня резко и безапелляционно. Зачем вам это, Есения? Живите своей счастливой жизнью. Для вас эта история давно в прошлом. Для Кристины, наоборот, все только начинается. Будет психиатрическая экспертиза, суд, потом либо тюрьма, либо принудительное лечение. От вас ничего не зависит. «Я полностью согласна со следователем, Есения», — кивает Ира, — которая с тех пор, как все произошло, постоянно приезжает ко мне. Вытаскивает на прогулки, в кафе, переживает за меня. «Забудь уже про эту психичку!» «Я лишь иногда передаю ей вещи, еду. Ты слишком добрая. Представляю, как ее от твоего благородства корежит». «Не говори так». «Точно. Давай вообще о ней забудем. Лучше расскажу тебе о новом сотруднике». «Такой интересный мужчина пригласил меня в театр, представляешь?» «Как здорово! Ты ведь согласилась?» «Ну, разумеется! Константин такой галантный! Кажется, я влюбилась!» «Весна – пора любви, так?» «Уже почти лето!» «Ну, так еще лучше! Он и в Сочи меня уже пригласил в августе!» «Будет классно, если встретимся там, правда?» «Вы же тоже собираетесь туда?» «Да, обязательно!» Мы уже соскучились по родственникам.